Глава 21. То, что ты хочешь ближе, чем ты думаешь, а то, что тебе действительно нужно, вообще рядом. Афанасий Никитин. Заметки к трактату «Последнее путешествие». Теперь, глядя на быстрый прогресс русских в космической технике во второй половине двадцатого века, их фантастический рывок в радиолокационных средствах и средствах обнаружения, В конце двадцатого века и начале первого их невероятное продвижение в деле создания сверхжаропрочных материалов, что сразу повлекло создание гиперзвукового оружия и многое другое, объясняется прежде всего тем, что русские в полной тайне сотрудничали с иномирными цивилизациями, получая от них передовые для нашего мира знания и разработки. Иного варианта быть не может, так как только Запад, это вершина передовой научной мысли, мог самостоятельно разработать и внедрить самые высокотехнологичные изделия и продвигать прогресс во всех областях. Даже потому, сколько западных ученых получили Нобелевскую премию, можно судить о вкладе Европы и государств Америки в дело продвижения всего человечества. Но русские всегда находили лазейку в законах, и мировом устройстве, не желая подчиняться естественному порядку вещей и следовать за путеводной звездой Запада. Вот и сейчас, когда они, наконец, рассекретили наличие у себя портала в иную цивилизацию, допуск через портал осуществляется по каким-то смехотворным правилам, и не нужно лгать миру, что правила эти придуманы империей Тессарин как защита от незаконной миграции и нежелательных посетителей. Невозможно даже представить себе, что прогрессивные и интеллектопозитивные трансгуманисты Запада могут быть где-то нежелательными. Мы уверены, вся галактика еще будет рукоплескать нашим достижениям в сфере гуманизма, трансгуманизма, прав и свобод интеллектопозитивных граждан. Америка сегодня, 29 июня 2077 года. Архал Герат, герцог Сортал, урочище Талгур, защищенный командный пункт Архаладин. 1 Рубих Алор вдруг вытянулся вверх, словно хотел достать до потолка, и через секунду осел на пол бесформенной кучей. Под кожей у него начали ходить волны, загибая тело то в одну в сторону, то в другую. И Алексей благоразумно отскочил в сторону и крикнул командиру бронеходчиков который торчал по пояс из люка чтобы тот заряжал но капитан уже сам все понял и занырнув внутрь танка захлопнул люк и начал поворачивать башню и опускать ствол Тури хамир была одной из дочерей довольно известного военачальника повелителя стихи гурда хамира никаких перспектив получить собственный домен у хаоситки не было так что пришлось долго и тщательно выбирать профессию, которая могла бы обеспечить высокий уровень жизни и, что куда важнее, ее продление, что в мирах хаоса стоило ну очень дорого. Поэтому все единицы улучшения, что полагались ей, и те, что были куплены отцом на ее совершеннолетие, а также все, что удалось собрать, она вложила в модификации тела, позволявшие двигаться очень быстро и точно. При такой специализации выбор профессии наемного убийцы стал делом насквозь естественным. К 30 годам она была уже вполне сложившимся специалистом с постоянными заказчиками, твердой репутацией и личным кладбищем в две сотни голов. В 50 она прошла полное омоложение, отдав за это почти все свои деньги, поэтому заказ На возмездие хаоса был как никогда кстати, хотя и неустойка за срыв была огромной. На самом деле в возмездии ничего мистического не было, просто вещь-ловушка, активировав которую человек получал на свою голову неприятный сюрприз, уровень которого целиком и полностью зависел от вложенных в это дело денег. Так участие Тури обошлось Ишигару в пять золотых искр, что было приблизительно равно 5 миллионам сарс в империи Тессарин, чего, в свою очередь, хватило для года безбедной жизни в самом центре обитаемого хаоса, в группе доменов Азабур. Кольцо отработало положенные секунды, выстраивая розовый портал «Переход» для Тури, которая уже пятые сутки ждала активации в полном боевом снаряжении хотя за пять искр она бы согласилась подождать и куда дольше. Кольцо перехода разорвало тело жреца в мелкие ошметки, и наемница появилась на площадке перед бункером в красочном салюте из плоти, крови и осколков костей, которые, словно шрапнель, хлестанули вокруг ране и калеча самых любопытных и дурных. Ее цель — человек невысокого роста, худощавый и стройный, в каком-то боевом снаряжении, откинул в сторону внешний слой брони в мгновение ока, покрывшись магической защитой светло-голубого цвета, вытянул из ножен тонкий меч, Харлан, и неожиданно улыбнулся. Станцуем? Алексей, стоявший чуть сбоку, когда тело Светлоликова начало распирать изнутри, успел закрыться эфирным щитом, поэтому взрыв его совсем не задел. Окно портала, которое образовалось над кровавым пятном, было совсем небольшим, меньше метра в диаметре. И когда из него ловко выскользнула подвижная фигурка, затянутая во что-то черное и лаково-блестящее, сразу же схлопнулась в точку и погасла. Женщина лет двадцати-тридцати на вид в плотно облегающем черном материале с явно выпирающими грудями, тяжелой шпагой в левой руке и маленьким щитом в правой, переступила ногами, оглядываясь, а увидев Алексея, замерла и чуть пригнулась. Лицо у женщины было правильным, с тонкими, жесткими чертами скандинавского типа, смуглого цвета, окруженная короткой стрижкой волос цвета серебра. Алексей потянул за замок разгрузки, и та упала на бетон площадки, давая ему дополнительную подвижность. Дал команду Сишасу активировать броню, улыбнулся женщине и сделал приглашающий жест. «Станцуем?» Атаковала она словно кобра, мгновенно и смертоносно, но Алексей уже давно был в разгоне, так что для него движения хасидки были вполне контролируемыми. А вот техника у нее была отвратительной. Локоть дёргался, кисть держала оружие неправильно, и вообще в передвижениях было столько огрехов, что даме следовало взять вместо шпаги ну, что-нибудь более подходящее, ну, например, пулемёт. Алексей на пробу обошёл её шпагу и выгнул кисть, атаковал в плечо, и сишас легко пробил броню, уйдя в тело на несколько сантиметров, и проник бы глубже, но Алексей вовремя отдёрнул своё оружие. Судя по тому, что кровь не полилась, регенерация у женщины была на высоте, но дырка в одежде осталась. Ещё одна появилась, когда та неловко развернулась, проваливаясь в атаку, и Алексей ударил её в темп, через спину, пронзив живот и зацепив позвоночник. Таким ударом хасита было не убить, но подвижность упала на порядок, сравнявшись с обычным тренировочным человеком. И тут женщина смогла удивить, выдернув с пояса кристалл фиолетового цвета и раздавив его в руке, после чего ускорилась так, что уже Алексею пришлось бегать по всей площадке, уходя от прямолинейных, но очень быстрых взмахов шпаги. Магемы, которые Алексею удавалось метнуть в женщину, стекали с нее, словно вода, с куска масла, и он оставил это дело, сконцентрировавшись на технике, тщательно отслеживая малейшие изменения положения и, как выяснилось, недаром, потому как из щита вдруг вылетел тяжелый дротик, который Алексей отбил в сторону, не рискуя принять на защиту. К счастью, разгон был недолгим, и в какой-то момент Алексей понял, что его противница проскакивает фиксацию фаз, что выглядело так, будто она поплыла, размазывая движение. Изобразив ложную атаку на нижнем уровне, Он буквально выстрелил телом вперед и вверх, уводя оружие женщины в сторону и сокращая дистанцию. Ударил рукоятью в бок, так что женщина отлетела к стене, а уже когда упала на пол, кончик сишаса замер у ее переносицы. Это был крах, крах всего, что Тури успела собрать в своей жизни, потому что неустойка за провал акций составляла целых десять золотых искр а такую фантастическую сумму ей не собрать и за пять лет. — Позволь мне закончить свой путь без свидетелей. Она оглянулась на ощетинившихся стволами солдат и посмотрела на своего будущего палача. — Это какой-то обряд, — уточнил Алексей, опуская шпагу. — Обряд? — Туре удивилась. — Ну, почему ты считаешь, что должна умереть? — терпеливо пояснил ее противник. «Ты хочешь меня сделать своей игрушкой?» Тури ужаснулась. Такой исход был маловероятен, но она слышала, что такое иногда случается. Сильные маги человеческих миров превращают побежденных демонов в своих слуг и домашних зверушек. А тот, кто ее победил, был действительно сильным магом. Ее противомагические амулеты и кольца нагрелись так, что жгли кожу. «Нет», — Алексей мотнул головой и убивать тебя не планировал, и еще как-то издеваться. Вообще бы не стал доставать оружие, если бы ты первый не полезла». «Мне все равно конец». Тури, продолжая сидеть на полу, опустила голову. «Десять золотых искр я не соберу, а значит, уйду в услужение и А лучше сдохнуть от твоего меча, чем попасть в когти этого отродья». С усмешкой Алексей мазнул в облаке, что его окружало, поймав сколько-то свежих искр, из убитых им святош, и, раскрыв ладонь, протянул демонице. «Забирай и уходи. В следующий раз все может быть совсем по-другому». Тури, наверное, с минуту смотрела неверящим взглядом на облако танцующих искр на ладони воина, как они по одной перебегали в ее ауру, затем... С трудом поднявшись, Низкан поклонилась и встала на колени. «Я, Тури Хамир, повелительница бури и самур легиона Тахатран, признаю перед тобой свой долг чести и крови. Да будет святой хаос мне свидетелем и покарает меня за нарушенное слово». Она, не вставая с колен, поклонилась еще раз и, выдернув из кармана на поясе кристалл синего цвета, с хрустом раздавило его в руке, окутавшись густым синим дымом, а когда он рассеялся, то перед Алексеем уже никого не было. Король Алор наблюдал всю демоницы демониции полковника Толга, что называется, из первых рядов, у борта танка, что стоял перед воротами в подземный бункер. Стоял, смотрел и понимал, что игры, которые он наблюдает, уже совсем не про его королевство. И не про независимость, они скорее про жизнь на Архале, про всю жизнь, потому что демоны, если дорвутся, сначала выпьют жизни людей, а после и вообще всего живого, не оставив на планете ничего крупнее микробов. И вмешаются ли контролеры порядка еще большой вопрос. И как правильно, что он не послушал дворцовых интриганов и осыпал парня званиями, наградами и вообще всем тем, что могло дать ему. Королевство. Один взмах меча демоницы, кстати, отбитый полковником, срезал кончик танкового ствола, словно ветку, а удар толго снизу спорол бетон, будто тряпку. И у короля не было никаких сомнений, что, возможно, бронеходчики и егеря справились бы с демоницей, но стоило бы это, как и штурм бункера, сотен, а возможно и тысяч жизней а уж что делать с кучей старых боеголовок знают лишь творцы еще не отошедшие от шока солдаты вяло копошились обходя полковника по длинной дуге но офицеры уже начали покрикивать на подчиненных придавая им ускорение но вокруг алексея сидящего прямо на полу бункера словно образовался круг свободного пространства а самому алексею было на все наплевать с такой высокой колокольни что и купола не видать Последняя схватка что-то надломила в нем, и хотелось просто вот так сидеть на приятном прохладном бетоне, прикрыв глаза и слушая такую привычную и такую родную армейскую суету, плавно переходящую в обычный военный бардак. «Сар полковник Алексей поднял глаза и увидел стоящего рядом сержанта-егеря с пятью нашивками за ранение и со стеклянной флягой в руке, где плескалось что-то коричневое. «Вот, не побрезгуйте, у меня дед гонит на румоловых шишках. На все пограничье его настойка ценится, говорят, от всего помогает». Сержант протянул руку, и как-то машинально Алексей взял тяжелую флягу и, убедившись, что крышка уже откручена, сделал несколько больших глотков. «Что ж ты делаешь, демонов выкидыш?» Откуда-то сбоку подскочил майор-бронеходчик. «Ему же всего шестнадцать, а ты пихаешь в него свое горское пойло». «Как старших демонов на коленях ставить, так уже взрослые, а как пить?» «Да я не про это», — майор сконфузился и вытащил из кармана металлическую флягу с выбитым на ней танком. «Вот, уж лучше ульхан, у меня герацский особый, десять лет выдержка». «Всегда им лечусь после ранений». Через несколько минут вокруг уже кипел стихийный митинг, где взрослые мальчишки, невзирая на чины и звания, спорили о целебных свойствах различных алкогольных напитков, Алексей, которого действительно стало отпускать, блаженно щурился в пространство. И в этот момент плотная пелена облаков над урочищем разошлась так, что солнечный луч, пронзил серую хмарь и высветил пятачок, где сидел Алексей. И сразу же шум стал стихать, и волна молчания, словно круги на воде, стала расширяться, пока не стало совсем тихо. В этой тишине вдруг громко на грани крика прозвучало «А кто вспомогать без масла оставил демонская отрыжка? Пробки масляные кто за тебя ставить обратно будет? Сар-полковник? Так он занят!» Нарезает очередного демона тонкими ломтиками, чтобы такие, как ты, спокойно спали по казармам, а не по окопам шарились. От всеобщего хохота, казалось, задрожали стальные ворота. И все стали расходиться, вдруг вспомнив, что у них еще есть дела. Егеря и армейская контрразведка методично и привычно начали зачищать убежище, выводя и укладывая спящих, отдельно складируя тела тех, кому повезло чуть меньше. Уже более или менее пришедший в себя Алексей отошел в сторону и чуть не столкнулся с Алором, все так же стоявшим, облокотившись над танковую гусеничную полку. «Государь!» Алексей с некоторым трудом поклонился, преодолевая болящие от внутренних разрывов мышцы. «Отличная работа!» Король, усмехнувшись, кивнул на кучу из тел, которую уже начали потихоньку разбирать контрразведчики, проводившие опознание. «Я, честно говоря, надеялся, что вы дадите нам немного времени для развертывания войск, но вот чтобы так, в одиночку, зачистить бункер. Признаться, мы с генералом Тиго поспорили, и он был полностью у вас уверен, предрекал именно такой вот исход». Но то, как вы разделались с демоницей, это вообще вне всяких раскладов. Король помолчал. «Самое время вас чем-нибудь наградить. Но я, честно говоря, в сомнениях. Что может быть адекватной наградой за то, что не в силах простого смертного? Но, может, у вас есть какое-то свое желание, которое я могу исполнить? Домой хочу». Алексей, который под действием крепкого алкоголя приобрел какое-то лихое и бесшабашное настроение, широко улыбнулся. Домой, на остров свой. Оттуда, может, полечу к котам в гости. Чувствую, что там не все в порядке. Ну и просто побродить по земле. Вот ни разу не был в Китае, а очень хочется. Ну и еще пару десятков мест. Может, просто куплю яхту и пройдусь кругосветкой. «Земля — это ваша родина?» — с улыбкой уточнил Алор. «Да», — Алексей кивнул. «Я как-то случайно попал сначала на одну планету, потом на вторую и только потом в Тесарин. А уж к вам, можно сказать, со специальной миссией». Да вот, видно, не рассчитал сил. Алексей тоже привалился к теплому боку бронемашины, и с удовольствием вдохнул запах масла, металла, краски и пороха, которым пах этот стальной зверь. «Надоело до смерти. Ну, где-то так мы и предполагали». Алор улыбнулся. «Спор вышел только относительно звания. Я был за майора, а вот Сарос был уверен, что вы не младше подполковника». Так и было бы, если бы не то, что я пару раз оказался в нужном месте в нужное время. Алексей сделал еще глоток и протянул королю. Будете? Вкус просто волшебный, словно аромат гор и свежести. Алор благодарно кивнул, взял флягу и сделал глоток. Однако он медленно втянул воздух через нос и выпустил из рта тонкой струйкой и превосходное послевкусие. Откуда сей божественный эликсир? Сержант из егерей дал. Алексей прикрыл глаза, вспоминая бойца. Из полка остальные когти. Я думаю, там он один такой, с пятью нашивками за ранение. Король кивнул, принимая информацию к сведению. Ну, в общем, дали мне генерала. Хотя я себя все равно не чувствую большим начальником. — Я и подполковником-то стал тоже случайно. Так что весь мой служебный рост — просто череда невероятных событий. — И вы? — Генерал первого ранга, генерального штаба Тисарин и имперский герцог. — Да... Король вдруг закашлялся. — А лет-то вам сколько? — Двадцать восемь. Алексей улыбнулся. А этот облик, он от покойного Гарала Толга. Так получилось, что я застал самый конец этой драмы и не смог спасти семью Рабида Толга. «Это мы тоже поняли», — король устало провел ладонью по лицу. «Вы же, когда делали памятник, семья Толга приказали сделать всех — девочек, родителей и старшего сына, а живых обычно с мертвыми не сажают. А когда меня вообще вскрыли?» «После двух подвешенных бандитов в гостинице взяли под плотное наблюдение, а когда вы несколько раз отрывались от хвоста, заподозрили подмену. Робит Толга был, конечно, выдающимся человеком, но вот так отрываться от наблюдения вас научить бы не смог». «Это почему?» — удивился Алексей. «Это же вообще одна из простейших магем. Называется «мыльный глаз». «То есть человек-то меня видит, но при этом у него возникает постоянное желание моргнуть, и зуд в глазных нервах, так что потеря объекта наблюдения — дело времени». «Так не знают у нас этой магемы?» — усмехнулся король. «Я этот список доступных заклинаний знаю вдоль и поперек. Восемнадцать штук. Все, что прислали на планету наши маги приданные корпусу планетарной пехоты. Да там маги-то, ускоренный выпуск 150-го года войны. И ладно, хоть такие, у многих и того не было. Но вас вели очень плотно, хотя временами теряли из виду. Но поскольку вы были так любезны, что после этого всегда появлялись в поле зрения наблюдателей, позволяя им восстановить контакт, они в вас практически влюбились. Ну а когда я увидел вас в броне и постасе воина высшего посвящения, да то, как вы рубали демоновых тварей, все вообще встало на свои места. В вас все выдает имперца, даже то, как вы одеваетесь вне службы или общаетесь с дамами. Кстати, многие из них на вас в обиде. Вы предпочли блестящих столичных красоток двум уличным гимнасткам. Сири и Руби умерли из-за меня под пытками, а судя по тому, что с ними сделали, не сказали про меня ничего. А паче всех добродетелей и внешних качеств я ценю верность. Да, вы, конечно, не разведчик, это мы поняли. Король кивнул. Иначе бы вы завели любовниц именно в среде высшего света, но все же то вы по воинской специальности. Я, Алексей чуть завис, по первой просто офицер с упором на выживание и спецоперации, потом закончил Академию вооруженных сил по специальности старший офицер сил планетарной обороны со специализациями защитные сооружения и оборудование, обеспечение и ремонт механоидов, и производственно-промышленные комплексы, и энергетика военных объектов. Ага. Судя по лицу Аллора, у него в голове сложилась еще одна задачка. «А магия?» «Ну вот, повезло», — Алексей вздохнул. «Да», — король покачал головой и, оглянувшись, нашел взглядом командующего южной армии генерала третьего ранга Шигара. «Справитесь без нас?» «Да, мой король», — генерал сделал шаг вперед и уверенно кивнул. Только заберите с собой командующего егерями Сороса Тиго. Третьи сутки на ногах, а тут и без него кому покомандовать найдется. — Да, пожалуй. Король кивнул и сделал какой-то жест, после которого в воздухе над ними завис мощный четырехмоторный летун и в облаке голубоватого сияния антигравов стал спускаться. Пока летели, беседовали о каких-то пустяках а пара красоток в штабной форме офицеров корпуса связи накрыли легкий обед, хотя король предупредил. «Много не наедайся. Сейчас после осмотра объекта полетим нормально обедать». «А что за объект?» «Все увидишь». Король был немногословен. Больше поглядывая вниз на пролетающую под крыльями землю, Алексей, чуть пригубив горячий тонк и откинувшись на удобном кресле, любовался стройными фигурками стюардесс, которые, несмотря на военную форму, носили не штаны и сапоги, а коротенькие юбки и лаковые туфельки явно не из армейского склада. Увидев, что король отвлекся и рассматривает землю через огромный иллюминатор, а генерал вообще тихо дремлет, завалившись на заднем диванчике, девица хитро посмотрела на Алексея и очень особым движением шевельнула круглой попкой, обтянутой узкой юбкой и нетерпеливо переступила ножками. Алексей на эту пантомиму лишь приложил руку к груди, как бы извиняясь и отрицательно покачал головой. В ответ дева крутанулась на носках туфель и пошла царственной походкой по проходу, пару раз глянув через плечо, проверяя эффект, но увидела лишь спокойную улыбку. Королевский летун «Луч рассвета» был не только комфортабельным, но и быстрым. Чуть больше получаса потребовалось ему, чтобы преодолеть 300 километров от урочища Талгур до столицы. И когда сопровождавшие борт номер один истребители разошлись в стороны, пилот без прикидок и пролетов лихо притер тяжелую машину на площадке перед огромным зданием из стекла и стали. Когда Алексей вышел из летуна, Он был поражен не столько размерами здания, сколько его лихой ажурной красотой, над которой еще трудились пара десятков кранов и люди, буквально облепившие здание, словно муравьи. «Как?» — король горделиво посмотрел на Алексея. «Впечатляет». Алексей оглянулся и увидел, что и вокруг здания уже заливали площадку, делали дороги и вообще... Возводили всю сопутствующую инфраструктуру, более подходящую вокзалу. Но в этом районе магистральной железнодорожной линии не было. Хотя, может, на вырост? Он все гадал, что за сооружением решил похвастаться король. Когда высокие двери перед ними распахнулись, охрана взяла на караул, и они вошли в огромный зал, потолок которого висел в полусотни метров над землей. А в центре... На серебристом круге энергоплатформы стояла десятиметровая арка-портала.